Эпилог. Дорога до управления заняла не так много времени, как мне хотелось бы. Мотоцикл сегодня пришлось оставить в гараже, а ехала я на огромном внедорожнике Андрея. Даже с ногами на сиденье забралась, разуться не забыла, естественно, чтобы ещё комфортнее было. Мужиночек заметно улыбался каким-то своим мыслям и меня не отвлекал от страданий. Причина моего душевного не равновесия встреча с главой родителями, которые точно проявят интерес к Ромову. А вот как его представить, я пока не понимала. Мне не обещали горы луны, не ставили в статусе девушки. В общем-то, всё было написано вилами по воде. И после того, как Вадим мне открыл страшную тайну своего друга, больше разговора на эту тему не было. Печально, не так ли? В управлении мы все остановились прямо в дверях. Первым руку протянул Андрей, на его ладони попустилась рука Вадима, потом Бориса, ну и завершающая маленькая ладошка была моя. Вперёд. скомандовал наш командир и открыл дверь для меня. Всё будет хорошо. "Не-не", запротестовала. "Только после вас". Парни активно закивали головой, позволяя Романову быть первым. Потом уж за ним зашла я, вслед им Корнеев и Смирнов. Управление за наше отсутствие ни сколечки не поменялось. Те же безликие стены, кабинеты с полузакрытыми дверями, неприятный запах из столовой. Единственное, что нас впечатлило, так это переделанная приёмная и личные апартаменты Данилина. Из них попросту сделали рабочий штаб, расширили пространство, чтобы все участники могли занять себе место. Нашу тринадцатую команду посадили ближе к выходу. Выделили для нас ровно 4 стула, которые внешне казались совершенно неудобными, а на деле же очень даже мягкими для сидения. Итак, глава управления по очереди просканировал каждого из нас нечитабельным взглядом. Мы допросили Захарова Вениаминовича, Данилина которые находятся под арестом и понесут заслуженное наказание. Команды под номерами 1, 7 и 4 сдались сами. Мы узнали достаточно, чтобы лишить их шанса когда-либо работать в наших структурах. А это очень-очень серьёзно. Ребята теперь пойдут на вольные хлеба без права вернуться на как минимум хлебное место работы. По сути, у них и трудовой книжки нет, как и возможности колдовать. За ними теперь до конца дней будут присматривать, прослушивать телефонные разговоры и проверять всех, с кем они будут общаться. И любое вмешательство в жизни обычных людей, если это не спасение, будет сулить лишением силы. А что значит магбе силы? Как человек без руки или ноги? Существовать может, но не более того. Кроме этого, переговорили с начальником службы зачистки Самойловым Олегом. В общем, и в целом картина перед нами сложилась удручающе. Но приятно было осознать, что великолепная четверка рискнула и пошла против большинства. Тут по комнате разнеслись звуки аплодисментов, да таких, что я даже засмущалась, но поймала довольный взгляд родителей и чуточку расправила плечи. Никогда не любила, когда меня хвалят, такая неловкость наступает, что хочется провалиться сквозь землю. Но приятно. За парня особенно, они-то точно заслужили. Теперь переходим к самому главному. К отпуску? Удачно Борис не смело поднимая руку. "Давайте в этой последовательности, а?" "Отпуск", задумчиво произнёс глава. "Будет вам отпуск, но на 2 1/2 недели не больше". "Хоть так", вздохнул Корнеев. "Продолжайте". От наглости парня все подавились воздухом, а глава прикрыл лицо ладонью. "Вот каким был, таким и остался", выругался он. "Ну пап, не начинай", широко улыбнулся огневик. А у меня рот открылся, когда Борис произнёс эти слова, и, по всей видимости, только на меня этот диалог произвёл впечатление. Андрей и Вадим остались невозмутимыми. Всё-то они знают. Корнев старший погрозил сыну пальцем, но продолжил. Будет у нас для вас ещё одно задание, произнёс он. Не менее интересное, но такое же опасное. В чём наша задача? уточнил Андрей. Насколько это опасно для Зиночки? Ну всё, мама сложила руки в молитвенном жесте, а папа одобрительно кивнул. Десятку баллов Андрей смог заработать только своим вопросом. Для Зинаиды Сергеевны данное дело будет простым, ведь работает она в вашей команде. А значит, переживать ей в этом случае не о чем. А о задании вы узнаете, когда вернётесь из отпуска и приедете в главное управление ко мне лично. С вами свяжутся На этом наш разговор был завершён, но выйдя в коридор и отойдя от двери на несколько шагов, Борис заговорщически произнёс: Надо покупать продукты и вещи. Я знаю отличный домик на берегу моря. Едем, уверенно произнёс Ромов, беря меня за руку. Именно в этот момент из кабинета вышли мои родители. Ой-ой, сейчас будет серьёзный разговор. Удачи, произнёс папа, хлопнув Ромова по плечу, как старого товарища. Спасибо, Сергей Аркадьевич. Совершенно спокойным и обыденным голосом произнёс Ромов: "Я так понимаю, с вашей стороны все намерения более чем серьёзные?" всё же уточнила мама. "Именно", подтвердил командир нашей команды и сильнее сжал мою ладошку. "Ох", мама прижала ладошки к щекам. "Берегите себя, Андрей. Зиночка у нас хорошая девочка, но порой такие вещи вытворяет. Если что, звоните". Папа протянул свою визитку, обнял меня, пообещал после отпуска пригласить в гости. Не нервируй его. Наставническим тоном просветила о бесполезном меня мама, целуя в щеку. «Хей!» — возмутилась. «Вы на чьей стороне?» Последовал слаженный вздох, а потом скромная, немного извиняющая улыбка от мамы. «Удачи!» — помахала она рукой, а я совсем опечалилась. «Что значит вытворяет?» «Да я этим живу! Ничего я не вытворяю!» «Обсоятельства так складываются, жизненные ситуации сопутствуют!» «Да если бы не я!» «Зина!» — дернул меня за руку Вадим. «Ты б не злилась?» Моргнула пару раз, уставилась на пол под ногами и выдохнула. Сила мгновенно вернулась к хозяйке, впитываясь в кожу. «Раз никаких разрушительных действий не предвидится, то пора собираться. Время-то идет, а еще у нас дорога. Кто со мной на машине?» «Предлагаю всем ехать на моей», — произнес задумчиво Андрей. «Действительно», — моментально согласился Вадим, «в твоем, крокодиле, можно спать, да и багажник огромный. Тогда завтра утром...» Мы вас всех Зины и заберём, неожиданно решил Ромов. Нет уж, возмутилась. Вы завтра втроём за мной приедете. Я девочка, мне собираться дольше. Не согласных не нашлось. Так что я попросила подбросить меня до торгового центра. Скажем так, я и море два совместимых понятия. Но ну, я так редко там была, что не займила достойного купальника. Ну и шляпа мне нужна с широкими полями, чтоб прятаться от солнца. Опять же, пляжная сумка не помешает. Андрей решил составить мне компанию. «Ты уверен?» — переспросила раз в десятый, пока ехали. «Более чем!» — усмехнулся он. А потом резко остановился на светофоре и подался ко мне. Благо с реакцией у меня все отлично успело отшатнуться до того, как меня поцелуют. «Я тебе задолжал разговор». «Ты вообще много чего мне должен?» — повела бровями. «Например, свидание». «Ах, это!» — немного огорчился Ромов. «Будут тебе свидания. Куда ж без них? Предпочтение?» Что-нибудь нормальное, стандартное, человеческое. Куда все ходят? А я почём знаю, искренне удивился Андрей. Со мной на свидание никто не ходил. Почему? удивилась. Так сущность у меня подавляющая, пожал он плечами. Тут немало смелости надо. Да? переспросила уже, чувствуя себя очень-очень смелой. Ну ладно. К слову, Ромов выдержал не только поход в магазин, но и косые взгляды в нашу сторону. Да-да, хоть он и говорит, что его все опасаются, Но смотреть-то никто не запрещает. Зато я впервые купила себе красивый купальник, который Ромову не понравился. Так не тебе в нём ходить, пожала плечами, замечая, как парень уже потянулся к визитке, что дал ему мой отец. Так на тебя все будут смотреть, не согласился он. Да бугаради, пожала плечами. Было бы на что. И если Андрей так злится, значит, мне точно есть что показывать. Через 2 часа меня доставили домой. И вот тут-то мы вспомнили кое о чём важном. "Брать с собой", высказался Андрей, рассматривая довольно хмарических существ, что вышли нас встречать. "А как иначе?" раздался голос Бориса за моей спиной. Его машина подъехала вот только что. "Ты ж моя милая, ты ж моя красивая!" Вишенка со счастливым визгом бросилась к парню, а Цветик как-то быстро обвился вокруг ног Вадима, да так, что я уж стала думать, а не сожрёт ли он нашего лекаря. Но нет, это оказался такой знак любви. Моя пуговка, к примеру, просто выпрыгнула из аквариума, втянула все шипы и плюхнулась на мои раскрытые ладони. А Володя радостно лаял, явно подслушал такую форму общения у соседских собак. Через некоторое время мой дом опустел. Осмотрев помещение, неспешно стала убираться и собирать вещи, попутно рассказывая своему новому домашнему питомцу о предстоящих планах на отдых. Рыбка слушала внимательно, только переплывала из одного края аквариума в другой, пускала пузыри и следила за моими перемещениями. Осталось только безопасно тебя довести, в конце заключила я, рассматривая тяжёлый аквариум. Скажем так, не будь во мне магии, проблем бы было намного больше. Рыбка булькнула и на моих глазах стала меняться. Вот у неё подросло тело, короткий хвостик и четыре лапки. Пуговка в коловка выбралась из аквариума, И как бульдожка высунула язык на одну сторону. Чудесно, подбежала, подхватывая свою прелесть. Просто чудесно. Мысленными образами Пуговка придала, что такая форма обращения у неё на некоторое время возможна. Дорогу в ней она перенесёт, а там хоть в море до конца отпуска будь. После чего вернула свою прелесть обратно в аквариум в прежней постасе. На этом и порешили. Чёрный чемоданчик я собрала ближе к полуночи. а все потому, что много думала о предстоящем задании. Мне подключить голову да выдохнуть, но не получалось. Натура моя рвалась в бой уже сейчас, а жажда узнать, что же на самом деле нам нужно будет сделать, не давала покоя. С трудом смирив свой нрав, я благополучно отключилась до самого утра, чтобы в седьмом часу подскочить на ноги и судорожно побежать в кухню готовить утренний перекус и чего-нибудь в дорогу. К восьмью у моего дома остановилась машина Андрея, а сам мужчина вышел встречать меня. Это не узнал он рыбку в моих руках. Пуговка, представляешь, как умеет? И не говори. Я уселась на заднее сиденье, где сразу же поприветствовала всех. Ну что, в путь? спросил счастливейший Борис. В путь! хором ответили мы. Путешествие наше было чудесным, особенно впечатлил домик на берегу моря. Что-то мне подсказывало, принадлежал он семье Корнеевых давно, просто о нём никто не знал, а сам Гневик загадочно улыбался и всячески уходил от ответа. Зато территория была просто огромная, ограждённая и защищённая, так что я смело выпустила свою рыбку в малый бассейн, а друзья распустили своих питомцев во дворе, прося никуда за забор не выходить. Первый же день отдыха я попала на море, но не плавала, нет, а наслаждалась этой невероятной стихией, подставляла лицо ветру и мечтательно прикрывала глаза. Как знал, что найду тебя здесь. Послышались шаги, а совсем скоро рядом со мной встал Андрей, убирая руки в карманы свободных брюк. «Мне кажется, что ты меня теперь везде можешь найти», — не согласилась его вышесказанной фразой. «Все он знает, все». «Верно», — не стал он юлить. «Я тебя чувствую уже, да?» — повернулась, придерживая шляпу. «Ну, а я тебя когда буду?» «Ну?» — загадочно произнес мужчина. «Как только, так сразу». И не соврал. Прямо этим же вечером я даже его эмоции смогла прочувствовать. Вот уж вытянулось от удивления мое лицо, а как... Заливы Старомов смеялся, а? Да-да, всё получилось после. Ну, этого самого. Что я вам такие вещи буду в подробностях рассказывать? Да ни за что. Зато, когда эйфория прошла, меня волной нежности накрыло, радостью, счастьем. Чем-то ещё я пока не понимала, что со мной именно происходит, находилась в растерянности. Зато Андрей оценил. Да. Только радовался он недолго. Его настороженность я почувствовала быстрее, чем сам мужчина. А следом даже расслышала тихий стук в дверь. Совет да любовь. Раздалось из-за двери. "Корнеев", прорычал Андрей. "Убью". И вот уж точно весь спектр чувств я испытала на себе, начиная от гнева, заканчивая смехом. Интересно нам будет, особенно с моим непостоянным настроением. Нужно будет что-то делать с этой связью, учиться прикрывать её, что ли, а то бедный оборотень с ума сойдёт. Отдых творил чудеса. Я смогла расслабиться, накупаться, ещё больше побледнеть на фоне загорелых парней. Да, моя кожа явно не была готова к такому количеству ультрафиолета. Но куда деваться? Такова моя натура. Однако, как бы хорошо нам ни было в этой глуши, а возвращаться через 14 дней пришлось. Расстроилась я, конечно, сильно. Вот и пойми меня: то работать хочу, не пускайте меня на отдых, то отдыхать хочу, не тащите меня на работу. Но время скоротечное, чем ближе мы подъезжали к нашему городу, тем сильнее каждого из нас охватывал азарт. Итак, Не санкционированный штаб был снова разбит в моём маленьком скромном домике, который придётся, скорее всего, оставить. Ведь чувствую, новое задание грозит переводом. Завтра нам всем необходимо быть в городе, чтобы одновременно подъехать в головной центр, к слову, который находится в Вве. Нужно где-то остановиться, пробормотал Вадим. Адрес квартиры скину, отозвался Андрей. Готовы? Точно идём дальше. А как же? улыбнулась я, сжимая кулачки, из которых несвоевременно потянулся туман. Тогда берём всё самое необходимое на пару дней, строго произнёс Борис. Да скорова. Он первым покинул мой дом, а за ним потянулся и Вадим, а вот последним был Андрей, которого я, честное слово, выгоняла. Может, со мной поедешь? в который раз спросил он. Ну уж нет. Остались последние дни для катания на мотоцикле. Значит, потом вместе будем ездить. Эх. Не знает он ещё о моей машине, не знает. На моте я выезжала не так рано, как другие, прекрасно знаю, что в пути всех смогу догнать. а может даже и перегнать. Так оно и вышло. Колонну из знакомых машин я нагнала еще на половине пути. Отлично вклиниваясь между автомобилями, я после и вовремя временами уходила вперед. А после и вовсе временами уходила вперед. Но приехали мы через пару часов все вместе. Я дождалась на въезде в город Ромово, который помог нам всем найти нужный адрес. Вот это да! Квартира находилась на последнем этаже нового жилищного комплекса, имела красивейший вид и два уровня. Тот разгуляться можно было всем, даже нашим питомцам. Располагаемся, отдыхаем, а через пару часов выдвигаемся. Сказано сделано. Я себе выбрала отличную комнату на втором уровне, совершенно не подозревая, что её давным-давно забил Сиберомов. Но кто ж знал, что маги так хорошо живут. Но строго через отведённое время мы действительно поехали в головное управление, и чем ближе к нему подъезжали, тем волнительнее нам было. Здание было огромным, фундаментальным, с панорамными окнами по первому этажу. Проверяли нас на входе так тщательно, что даже моё волнение ушло. Только после проверки всех данных и предметов одежды на наличие чего-то запрещённого нам позволили подойти к лифту. В сопровождении поднялись на восьмой этаж, где нас как родных ждал начальник. И так, он осмотрел нас с ног до головы, потом нахмурился. "Тебя, Зиночка, не брали? Бледная какая-то. Особенность организма?" пожало плечами. Да и как меня могли не взять? Вот уж точно. Идёмте. Длинный коридор с многочисленными дверями довольно быстро сменился просторной и светлой приёмной. А уж из неё мы попали в кабинет. Никогда не думала, что побываю здесь хоть раз в жизни. А мечты-то сбываются. Как только мы расселись на свободные гостевые кресла, Корнеев старший переплёл пальцы на руках и строго патетически по посмотрел на каждого из нас. "Детки, положиться могу только на вашу бешабашную команду". Тот он перевёл взгляд на сына и улыбнулся. Готов слушать. Мы были готовы ко всему, но это же будет совершенно другая история. Конец.